Глава двадцать «Что? Тень? Где тень? Я еще не успела прибраться, едва перехватываю Юриту у ширмы, чтобы она не увидела кукол. Иди, я догоню. Разворачиваю я ее. Накину платье. Не в сорочке же по дому бегать. Неприлично». Юрита послушно кивает и выскакивает из комнаты, а я прячу кукол в зеркальный тайник, воспользовавшись зеркалом, вставленным в трюмо. Наспех одевшись, выбегаю в коридор, на ходу зову тень, но она не откликается. Видимо, бродит где-то, или притихла, наблюдает из-за угла, позволяя мне справляться самой. «Мама!» — я гашу рвущийся крик, и из горла вылетает хрип, зато не напугала. Мама лежит в гнезде подушек, по плечи укрытые одеялом. Одна рука поверх него, вторая скрыта. Мама смертельно бледна, пальцы подрагивают. В прошлой жизни в это время я еще была компаньонкой в доме герцога. Скрыть мамину смерть от меня не могли бы. Ухудшение спровоцировала я, но я ведь просто убрала всю дрянь. Из меня никудышный практик, зато неплохой теоретик. Я головой думала, прежде чем делать... Маме должно было сразу стать легче, а к утру самочувствие и вовсе должно было улучшиться. Почему получилось наоборот? Мама слабо улыбается и переводит взгляд на Юриту. Слова маме даются с трудом. «Юри, шкатулку». Юрита спрыгивает с кровати. Шкатулка, о которой просила мама, стоит на комоде, будто нарочно приготовлена. «Вот, мама, открой, разделите на память». Внутри лежат разрозненные украшения. На взгляд ни одного комплекта. Браслет, несколько колец, две или три пары сережек. «Мам!» — я беру ее за руку. «По-моему, ты спешишь!» Она в ответ лишь улыбается, не столько губами, сколько глазами. Пришедшая в голову мысль ударяет меня молнией. Я резко оборачиваюсь. «Где слуги? Почему никого?» «А-а-а!» Юрий несколько раз моргает, прежде чем до нее доходит суть моего вопроса. «Дочь кухарки побежала за жрецом, а где Райра?» «Я не знаю, почему то не видела ее сегодня?» «Райра, я так понимаю, горничная?» «Юрий, бегом принеси для мамы сладкий чай. Пусть кухарка приготовит либо кашу, либо куриный бульон. Что быстрее, бегом!» Юджи в маминых глазах недоумение. Объяснение простейшее. Мама уже была слаба, очищение ее истощило. Само по себе проклятие ночью уже не причиняло ей вреда, а вот ошметки распавшегося проклятия продолжали отравлять. Сон и еда в ее случае лучшие лекарства. Сон уверенно принес пользу. Осталось накормить чем-то легким, но достаточно питательным. Юрий, кивнув послушно, убегает за чаем вместе со шкатулкой. Мама, тебе нужно бороться и восстанавливать силы, хорошо? Мама ничего не отвечает. Не похоже, что она верит в мои слова. Скорее, воспринимает как попытку утешить. Неудачно. Я про себя только вздыхаю беру маму за руку, успокаивающе глажу по пальцам. Она расслабляется, напряжение ее отпускает. Кажется, она вот-вот заснет. Я украдкой вывожу руну исцеления и, вспомнив, что мне доводилось читать о первой магической помощи, пытаюсь передать маме крохи восстановившейся у меня за ночь магии. Вроде бы я стала самую малость сильнее. Чем больше тренируешься, тем сильнее становишься. Мою работу с рунами нельзя назвать полноценной тренировкой, но все же... Я ведь раз за разом опустошаю себя до дна. «Юджи, тебе лучше?» — улыбаюсь я. Возвращается Юрий с чашкой. «Не горячо, на всякий случай уточняю я. юрий пробует чай губами и кривится. Нет, нормально, притерно. Сладкая сестренка не любит. Шоколаду предпочитает фрукты. Я пересаживаюсь в изголовье кровати, помогаю маме приподняться, подталкиваю ей под спину чистые подушки и мимоходом прислушиваюсь к ощущениям. В комнате темной магии не пахнет». «Забрав у Юри чашку, я подаю маме». Держу в руках и чуть-чуть наклоняю, чтобы мама могла пить. Ей всего-то требуется глотать, но, осилив половину, она устала откидывается на подушку, прикрывает глаза. На щеках появляется слабый румянец. «Мама, тебе лучше?» Юрий нетерпеливо подпрыгивает. «М -м -м, похоже, что да», — улыбаюсь я. «Бульон? Я приказала приготовить и кашу, и бульон. Молодец!» Заметив, что мама уснула, я понижаю голос и прикладываю палец к губам. Я всматриваюсь в ее лицо. Мама все еще бледна, но если, когда я вошла, ее кожа походила на белую бумагу и отдавалась синюшностью, то теперь появился намек на здоровый цвет лица. Жизнь к маме явно возвращается, и дыхание стало глубоким, ровным. Мы с Юри молча сидим, уходить ни ей, ни мне не хочется. Я отставляю чашку прямо на пол, Юрий, проследив за моим движением, ойкает и возвращает шкатулку, с которой она бегала к кухарке. «Мама никогда не показывала мне, что в ней», — делится она. «Мне тоже. У мамы есть другая шкатулка с украшениями, которые она часто носила, а эти, видимо, особенные». Поколебавшись, Юрий не решается открыть шкатулку снова, наоборот, возвращает на комод. — Папа уже встал? — шепотом спрашиваю я. — Он очень занят. Юрий пытается его оправдать, но видно, что она сама себе не верит. — Занят, — соглашаюсь я. — С ними я еще разберусь. Только документы пусть сперва мне восстановят. В коридоре раздаются тяжелые шаги, чей-то незнакомый, недовольный голос, и ему отвечает тонкий голосок, будто бы детский. Дверь открывается, и в спальню входит облаченный, в бело-золотые одежды светлый жрец. Мне сообщили, что леди Махаун умирает», — громко заявляет он, уставившись на спящую маму. Мама от его рыка, естественно, проснулась, дернулась, села испуганно, прижимая одеяло к груди. Жрец же смерил ее неприязненным взглядом, становившимся все более и более недовольным. Жрец не только не обрадовался, что мама выглядит лучше, но и словно бы собирался обвинить ее в обмане. Я встаю, собой заслоняя и маму и сестру. — Светоч, вежливо приветствую я. — Извольте объясниться, юная леди, — строго приказывает он. Повторно присев в неглубоком реверансе, я представляюсь — Юджин Махаон, старшая дочь лорда и леди Махаон, вернулась домой со службы компаньонкой дочери герцога Флойдского. Мама тяжело болеет, утром случилось резкое ухудшение. Мы с сестрой очень испугались, но теперь рады сообщить, что маме лучше. Хм. <связь> Подняв взгляд на жреца, я покаянно вздыхаю. Мне очень жаль, что мы потревожили вас, Светоч. О чем ты говоришь, девочка? Прийти на зов — мой долг! Жрец самодовольно надувается. Я опускаю голову, позволяя ему наслаждаться собственной важностью и прикидываю, стоит ли от имени дома приглашать жреца за стол. По-хорошему, нужно добиться от него пользы, раз уж явился. «Светоч!» — я подаюсь к нему навстречу. Я бы не осмелилась спросить нарочно. «Но раз уж вы уже здесь, не откажите, благословите маму на выздоровление. Только вы несете свет надежды для нас». Светлые прекрасные целители, правда, не жрецы, а маги, но и жрецы тоже способны на многое. Жрец надувает щеки. Отказ с его стороны будет выглядеть некрасиво, да и мама – жена не последнего человека в городе. Конечно, по влиятельности отца с представителем светлого храма не сравнить, но все же. Вы поможете маме, Светоч? Юрий выскакивает из-за моего плеча и буквально обливает жреца детским восторгом. Злиться на нее просто невозможно, и жрец невольно отвечает улыбкой на улыбку. Только вот сказать он ничего не успевает. В коридоре снова шаги, и раздается голос отца. «Она умерла? Позовите гробовщика!» «Бедная мама, слышите это?» Отец появляется на пороге. «Ваша супруга жива, лорд Махаон!» — сухо отвечает жрец. «Вы слишком торопитесь вдавить. «Светоч!» — кажется, он не ожидал увидеть жреца. И для меня мгновение его растерянности — еще один прекрасный шанс. «Светоч», — обращаюсь я, — «когда я вчера вернулась, я сразу же заметила, что папа сам на себя не похож, будто другой человек. И сейчас вы слышали сами, мой папа никогда бы не сказал столь жестоких слов. Умоляю, проверьте его. Учитывая, что мамина болезнь очень странная, лекари бессильно разводит руками». «Юджин, что за чушь ты несешь?» «Отлично, папа, спасибо за помощь». «Папа, почему ты испугался проверки?» спрашиваю я с самым озабоченным видом, на который способна. Отец отрицает, но поздно. Жрец уже задумался. Вероятно, о награде, которую он может получить за поимку темного. Да и темное колдовство само по себе не шутка. Жрец моментально подбирается, взгляд становится цепким, он делает шаг к папе навстречу. «Поскольку юная леди беспокоится о вас, лорд Махаон, не стоит дочь разочаровывать». «Поставьте в центр комнаты стул и сядьте». «Но, Светоч!» «Вы что-то скрываете от светлого храма, лорд? Может быть, связь с тьмой?» Папа открывает рот и закрывает. Жрец одной вкрадчивой фразой сминает любое сопротивление. «Мы еще поговорим, Юджин». С откровенной угрозой предупреждает папа, но стул послушно вытаскивает в центр свободного пространства и садится. Ширма мешает маме видеть происходящее, и она порывается встать, но Юрия, по моему знаку, устраивается рядом и удерживает ее от глупостей. А я слежу за начинающейся проверкой. Как и со мной, сперва жрец просто начинает водить над папиной головой руками. Ладони оказываются то в районе затылка, то перед лицом, то спускаются чуть ниже к плечам. Этот жрец уделяет внимание еще и области сердца. Мне нравится, что он проверяет вдумчиво. Видно, что полностью отдается процессу, не халтурит. «Вы убедились, Светоч?» «Сидите, лорд. О, -о, о Жрец продолжает водить руками. Его пальцы чуть подрагивают. Проходит минута, другая. Папа хочет обернуться, но жрец его одергивает и вытягивает из-под цепочку, на которой висит призма размером с ладонь. «Все как со мной». Ни слова не говоря, жрец всматривается в отца через стекло. Уверен, он что-то заметил, иначе бы не тратил на проверку столько времени. Отец тоже догадывается, что жрец не просто так уделяет ему столько внимания. Напряжение сгущается. Однако жрец прячет призму под ворот. что-то увидели?» Отец поднимается, отставляет стул в сторону. «Беспокойство юной леди не пустое. Вы служите в администрации, лорд. Возможно, я вижу следы чьих-то обид и злых пожеланий. Вам придется прямо сейчас отправиться со мной в храм». «Злые пожелания?» «Люди, к сожалению, не всегда готовы принять вынужденные отказы в своих запросах. Светоч, это обычное дело, оно не стоит ваших усилий. Лорд собирается указывать мне, что стоит моих усилий, а что нет? Или лорд хочет взрастить росток тьмы?» «Осторожнее, лорд Махаон, следуйте за мной». Жрец взмахивает широким рукавом и складывает руки на животе. «Да, Светоч, выбора у отца не остается. Жаль мне не узнать, что именно произойдет в храме. Тень, если она и вернется, подсмотреть не сможет. Я провожаю их до двери, закрываю створку. Кажется, я остаюсь без документов».